Вот прыгнул, приземлился и покатил дальше. Ничего особенного. Только одна туша, взлетев, ударилась об бортовую доску и тяжело шмякнулась на дорогу прямо перед накатившимся Мерседесом. Отчаянно завязала Инесса. Михаил Шлыгин успел подхватить компьютер соскользнувший с колен. Базалёва приподняла на ремне безопасности которое белобрысый зануда водила перед выездом заставил его пристегнуть. Не увернуться, не должным образом затормозить никакой возможности не было. Передние колеса почти оторвались от шоссе. Тяжелая машина так и села передком прямо на покойную свинью, и вместо того, чтобы остановиться, плавно поехала под уклон. Скользкое сало широкой полосой. размазывалось по асфальту. Всё дорожное полотно изогнулось влево, уходя в поворот. Но потерявшему управление Мерседесу больше не было дело до таких мелочей. Теперь он считался только с фундаментальным законом инерции, увлекавшим его прямо вперёд. Перед глазами водителя и пассажиров мелькнул серо-жёлтый песок и цветущий иван-чай на обочине. Потом бесконечно долгое мгновение за ветровым стеклом было лишь небо с застывшими в нём кудрявыми облачками. И наконец Мерседес плавно и торжественно клёнул носом вниз, преодолевая кромку откоса. И всё это время Несса визжала, на одном дыхании не переставая. Откос на счастье оказался не слишком крутым. Приложив зарослых Иванчаи широкую просеку, машина благополучно съехала вниз и наконец-то остановилась, несколько метров не дотянув до оти. Четыре человека одновременно выскочили наружу и увидели, как скользя на размазанном сале через край шоссе переваливается чуроки. Джип почти в точности повторил маршрут Мерседеса. Но ему повезло чуточку больше. Колеса у него были все-таки свободны, и уже на склоне водитель сумел немного изменить траекторию, уходя от столкновения с хозяйской машиной. Женя Крылов в первом сообразил, что следует делать, и кинулся назад на шоссе, куда мать твою рванулся следом Базелев. Он не сразу понял намерение водителя и для начала решил, что тот задумал просто удрать. Зряли минуту назад говорилось о починке Мерседеса за его личные денежки. Все выяснилось, когда над краем дороги возникла кремовая восьмерка и сквозь лобовое стекло мелькнуло белое как простыня лицо женщины судорожно вывернувшей руль. Восьмерка за скользила прямо над джип. Мужественная охрана галантно приняла даму в объятия. Ед откатило в сторону, мимо глянцевого зада родного чероки. Базарёв взбежал наверх следом за Женей и увидел, что тот размахивает руками, останавливая автомобили у начала засаленной полосы. Минут через 15 появились гаишники и стали организовывать движение. Это оказалось не просто, поскольку шоссе сузилось почти вдвое. А поток машин напирался с обеих сторон. Женя Крылов посоветовал облить размазанное сало бензином и выжечь его с асфальта. Скоро над дорогой потянулся хвост чёрного дыма, а потом возле слаломной трассы осторожно остановился могучий словно танк КрАЗ и с лёгкостью повытаскивал всех пострадавших. Ну ты как? спросил Базалёв Женю, прежде чем забираться в освобождённый и очищенный Мерседес, сможешь рулить? В его голосе слышалось уважение, которого не было раньше. Королёв передёрнул плечами и вытянул перед собой руки. Руки не дрожали. Шеф безопасности протянул ему пачку Беломора, закуливой. Женя отрицательно покачал головой. Бабушка не велит